Глава 23. Магазин игрушек. На улице лил дождь, переходя в тропический ливень. На столе стояла запотевшая бутылка водки, две стопки и тарелка с нарезанными солеными огурцами вперемешку с мелкими очищенными креветками. Закуску приготовил Виктор из того, что нашел подходящим в Левином холодильнике. Они сидели за низким столиком в холле. Лёва был в шортах, футболке и шлёпанцах. Ему было не до этикета. Виктор смотрел на своего осунувшегося друга с сочувствием. «Скалкин вчера прилетел из Киргизии. Я с ним встречался. Он меня принял без проблем». «Что сказал?» – прохрипел Лёва. Юля вообще к нему не подходила и не была записана на переговоры. Они не общались. «Вообще?» Кольцов изменился в лице. «Ты хочешь сказать, что она прилетела туда вовсе не из-за него? Она же взяла у меня новую презентацию. Ждала, торопила, чтобы я все успел туда внести». «Получается, она ввела тебя в заблуждение и поехала в Киргизию по другому поводу?» «Да, Аскалкин был прикрытием», – кивнул Виктор. То есть она поехала туда из-за чего-то, связанного с Олегом, с его разработками, а не с моими? Она меня обманывала? Лев стукнул себя ладонью по лбу, как в мультфильме. Она очень не хотела, чтобы я знал, что она задумала по отношению к Олегу. Я это помню. Она его взяла с собой вовсе не случайно. Тут что-то есть, ведь Какое-то серьезное вранье. Юля играла на твоем поле, но не в нашу пользу. Вот что я думаю. Прости, если ты еще не готов спокойно об этом рассуждать. Оставим на некоторое время. Виктор наполнил стопки. Она играла с огнем и не справилась. Возможно, испугалась и побежала домой. Надо проверить и узнать, зачем она туда поехала и с кем встречалась. Хотя бы имена она могла нас подставить, если залезла куда не следует. Выпили. Может, ей были нужны деньги? Она очень рисковала, не просто так, вздохнул Виктор. Ей? Деньги? Какие деньги, если только я чего-то не знаю? Я сейчас уже ничему не удивлюсь. Завтра встречаюсь с одним знакомым из команды Краснова. Он летал на иссык под прикрытием. Парень не должен за одну услугу. Возможно, он что-то прояснит. А ты вспоминай подробности последних дней и проверь все документы у нее в кабинете. Он заперт? Рабочий? Да, в офисе. Заперт, я попросил секретаршу еще вчера. Завтра я поеду в город сам. Сегодня как-то расклеился. Я не люблю гнать, ты знаешь. От этого только ошибки. У Виктора зазвонил мобильный. Да, Марин, передал. Скоро. Поезжай домой, сказал Лев. Завтра продолжим. Уже поздно. Забыл передать Маринины соболезнования, сказал Виктор, вставая. Виктор уехал. Лев остался один на один со своими сомнениями раздумьями и нависшим предательством жены. Все утро и весь день он копался в бумагах Юли, перерыл все, до чего достали руки, безрезультатно. Если у нее и были какие компрометирующие документы, она их не держала дома. Юля всегда была очень осторожной. Она была единственным ребенком у родителей врачей, которые сначала десятых жили в штатах отец работал таксистом мать медицинской сестрой отношения с ними были прохладными жили своей иммигрантской жизнью в домике в нью джерси переписывались по электронной почте виделись раз в два года когда юля летала в америку или на нейтральной территории в какой нибудь греции или доминикане на море Так получилось, что Юля не поехала с ними, а осталась с бабушкой-профессором в Москве и поступила в МГУ. Бабушка умерла, когда Юле было 22. Родители развелись пару лет назад, и связь она поддерживала в основном с матерью. Можно сказать, что они никак не участвовали в их жизни и были для Льва просто дальними родственниками не иначе. Он написал матери о случившейся трагедии и получил соответствующий ответ, в котором мать писала, что они очень расстроены и тяжело переживают ее гибель. Прилетать на похороны не имело смысла, так как никаких похорон, собственно, не было. Самолет взорвался, выживших не нашли, останки тел пассажиров и экипажа сгорели. Остались только воспоминания и горькое чувство потери ребенка. Лев сидел в прострации с закрытыми глазами, когда зазвонил мобильный. Инга. «Лев, добрый вечер!» «А, это ты!» Придумала ответ на мой вопрос. Еле выговорил Кольцов, пытаясь сосредоточиться. «Ты получил сообщение?» «Какое сообщение?» «Посмотри в телефоне, я жду!» Лев посмотрел сообщение. «У меня ничего нет». А у меня есть. Ты считаешь, что теперь это касается только меня? Ее тон был немного агрессивным. О чем ты, девочка? Завтра. ТЦ Европейский. Магазин игрушек. Там, где роботы и машинки. Третий этаж. 13.00. Это твой шанс. Что это? Откуда мне знать? Ты получила такое сообщение? Да. Я боюсь, честно тебе скажу. Я думаю, это связано с Олегом. Ты, конечно, можешь отмахнуться, раз тебе не прислали. Нет, Инга, я... Это какой-то сюр. Вот, звоню тебя спросить, что скажешь. Кто-то что-то от меня хочет. Может быть, слово «роботы» не случайно? Может быть, это намек на тебя тоже? В одиннадцать я завтра к тебе зайду. Поедем вместе. Хорошо, не подведи. Я не знаю, куда мне теперь деваться. Идти в полицию разве что. Надо сходить и послушать, что от тебя хотят и кто они такие. Не волнуйся. Хмель и Хандра слетели в один момент. Никто из твоих знакомых не мог так пошутить. Ты в своем уме? «У меня погиб муж, а мои знакомые будут со мной шутить?» «У меня нет таких знакомых!» Она говорила совершенно серьезно. «Начинается, если Юля и Олег от кого-то сбежали и сели в первый попавшийся самолет?» «Придурок! Надо было проверить Юлин кабинет сегодня, а не сидеть дома!»